Глава 26 То, что у них большие возможности, нам и так известно, произнес Сталин. Надо выяснить их намерения. Это сейчас главное. У вас есть, что сообщить нам, товарищ Меркулов? Пока все предпринимаемые группой гостей действия и выданная нам информация идут только на пользу. При этом их конечная цель не ясна. Этнически группа смешанная. Двое? Сам Сергей и девушка по имени нет славянской внешности. Еще один недавно появившийся человек по имени архон Сергеевич Штирлиц больше похож на немца, тем более имеет немецкую фамилию. Большая часть группы состоит из вампиров, именно так они сами себя называют. По внешнему виду похожи на горцев, но абсолютно не имеют волос на голове и теле. Относят себя к клану вершителей. Происхождение остается загадкой. Про это нам известно, прервал его Сталин. Разобрались, почему их количество постепенно увеличивается? В Вязьме Сергей попросил убрать из своего подчинения группу бойцов, с которой первоначально установил контакт во вражеском тылу. Оставил только одного из них. Опрос позволил установить... «Опрос?» – перебил Сталин. «Не допрос?» При первой встрече с генерал-майором Рокоссовским Сергей настоятельно не советовал допрашивать людей, бывших с ним в контакте. К тому же никому приказа что-либо скрывать от следственных органов ни Сергей, ни его люди не отдавали. Освобожденные из плена, а также вышедшие с ним солдаты охотно шли на контакт и отвечали на вопросы. Материалы до сих пор обрабатывают. Меркулов прервался, собираясь с мыслями. В ходе опроса выяснилось, что Сергей создает вампиров из виновных людей. Вину которых определяют судьи, то есть те же вампиры. Да, товарищ Сталин, именно так это и происходит только подходят далеко не все виновные, по их мнению. А эти судьи не могут ошибиться в виновности или невиновности? Пока таких случаев не зафиксировано. Все, кого нам передали вампиры, очень подробно и досконально рассказывали о своих противоправных действиях. Вампиры воздействуют на них одной из своих врожденных способностей. После этого примерно в течение суток человек просто не может соврать. Мы пробовали заставить их говорить заведомую неправду. Даже угроза их жизни не помогла. Сталин неторопливо раскурил трубку, сделал затяжку, указал ей на Меркулова и спросил, значит, при желании они могли довести свою численность до намного большего количества, чем имеют сейчас. С такими силами и возможностями они могли быстро закончить войну с немцами, если они на нашей стороне, последовала пауза. Но они рвутся в Москву. Почему? Что от них стоит ждать в дальнейшем? Может, напрямую задать Сергею этот вопрос, пока он в Вязьме?» — предложил Меркулов. «И тем самым показать, что мы его боимся?» — резко ответил Сталин. «Товарищ Берия, у вас есть что сказать по этому вопросу?» «Он не представляет для нас опасности», — категорично ответил поднявшийся со своего места Лаврентий Палыч. «Если бы ему это было нужно, он бы отправил за нашими головами своих судей». Нам нечего им противопоставить. Деньги и другие блага его совсем не интересуют. Он ведет себя как человек, который никогда не нуждался в деньгах. При этом в быту он крайне неприхотлив. По его приказу гражданка НЕД сдала в особый отдел группы войск Крокосовского более 10 тысяч рейхсмарок. С его возможностями к лечению на Западе он стал бы самым богатым человеком в мире. Но вместо этого он упорно идет к нам. Вот это и непонятно. «Какая у него мотивация?» — в очередной раз спросил Сталин. В одном из разговоров он проявил заботу о детях, сказав, что дети — наше будущее. Потом уточнил, если дословно, все мы россияне, какого бы цвета кожи или расы мы ни были. Я думаю, он считает Россию своей родиной, потому и помогает нам. Россию, а не СССР? — сощурил глаза Сталин. Белый эмигрант? В разговорах между собой проскакивал его возраст более 500 лет. Это же было сказано нашему человеку при вручении списка группы для получения документов», — прямо глядя на Сталина произнес Берия. «Чего еще, я не знаю», — все так же прищурясь спросил Сталин. «Архонт Сергеевич Штирлиц меньше чем за полчаса восстановил целый эшелон с танками, которые везли на переплавку. Мой человек, осматривавший эти танки, сообщил, что у них состояние, как у только что выпущенных с завода». «Эту информацию я получил перед самым совещанием и еще не успел ее доложить», — оправдался Берия, протягивая папку Сталину. «Кто еще считает, что гости не представляют для нас опасности?» — тяжело произнес Сталин. «Разрешите?» — поднялся Шапошников. «Слушаю вас, Борис Михайлович. Предоставленная гостями информация уже спасла тысячи, если не десятки тысяч жизней. Возврат в строй большого числа раненых. Количество только подтвержденных уничтоженных вражеских солдат и техники тоже измеряется тысячами. Не могут гости быть для нас опасными. По крайней мере, на данном этапе. Маршал сел, дождавшись кивка от Сталина. Следующим взял слово Меркулов. В действиях гостей не замечена агрессии к нашим бойцам и местному населению. Даже рядовые бойцы, которыми можно считать вампиров, ведут себя предельно вежливо. Отмечено неравнодушное отношение к детям. На вопросительный взгляд Сталина он пояснил, опрос воспитателей детского дома и остальных эвакуируемых на этом же поезде выявил неравнодушное отношение гостей к детям. Вампиры, особенно женского пола, относятся к детям с нежностью и грустью, как будто родители, скучающие по своим детям. Много рассказывают сказок и историй, неизвестных прежде. Одна из воспитательниц даже начала их записывать. «Сказки — это хорошо». «Мы все прекрасно знаем о вашем увлечении литературой, но вернитесь, пожалуйста, к нашему вопросу», мягко произнес Сталин. Немногочисленные случаи агрессивного поведения были вызваны только нападением на их командира и выявленными наблюдателями противника. При этом то, с какой легкостью они выявили вражеское наблюдение, не позволяет сомневаться в том, что и наших наблюдателей они тоже вычислили, но не предпринимают никаких действий в отношении них. Меркулов вздохнул мы попробовали устроить маленькую провокацию, потребовать выехать в госпиталь ночью для оказания помощи. Исполнители не пострадали, но их машину Сергей уничтожил за несколько секунд, даже не прикасаясь к ней. Мои люди отметили, что он так отреагировал именно на фамильярные отношение и требования сотрудника. По их словам, если бы разговор шел в мягкой форме и более уважительно, то эксцесса бы не случилось. Меркулов ненадолго задумался. Он вообще легко идет на оказание помощи. Как выяснилось, документацию штаба 10-й танковой дивизии его бойцы захватили случайно. Когда на следующий день лейтенант, общавшийся с Сергеем, упомянул, что неплохо бы к документам и генерала притащить, то они его притащили. Им самим это было не нужно. На данном этапе они намного больше друзья, чем враги. Но хочу отметить, что не стоит их провоцировать, а стоит всемерно помогать. «Я вас понял, товарищ Меркулов», кивнул ему Сталин и посмотрел на Судоплатова. Тот поднялся с места. Появление Сергея неизвестно откуда нас настораживает. Многочисленные факты позволяют предположить только фантастические варианты его происхождения. Я склоняюсь к мысли, что сначала неизвестным нам образом появился сам Сергей, а потом уже создал остальных. С нашей стороны большой интерес вызывают амулеты невидимости или скрыта, как его называют гости, и амулеты защиты от пуль. Последние позволяют выдержать с десяток попаданий даже из 20-миллиметровой пушки. В сочетании с амулетом невидимости, это идеальное средство для диверсанта и разведчика. Плохо, что они имеют индивидуальную привязку. Но в то же время хорошо, что попав в руки врага, амулеты перестанут действовать. И все-таки поаккуратней с этими амулетами. Не допускайте их попадания в руки врага ни в коем случае, заметил Сталин. Значит, и вы считаете, что они больше полезны, чем опасны? Да, товарищ Сталин. Вы очень правильно сформулировали мою точку зрения на данный вопрос. «У вас есть что добавить, товарищ Берия?» – перевел он взгляд на Лаврентия Палыча. Пришли предварительные анализы по материалам, переданным Сергеем на исследование. Напомню, это две пластины серебристого металла. Одна из них помечена как заряженная магической энергией. Также была передана емкость с серебристой жидкостью, которую Сергей также назвал металлом, только в жидком состоянии и тоже наполненную этой энергией. Тип этой энергии, как и ее наличие, наши ученые определить не смогли. Все переданные предметы обладают уникальными свойствами. Большинство физических и механических свойств пластин не удается измерить. Они не разрушаются никаким известным нам способом. На нагрев и охлаждение не реагируют. Они вообще не проводят тепло. При попытке нагреть их с помощью электрического тока выяснилось, что они являются сверхпроводниками. Ни с какими веществами в химическую реакцию не вступают. Жидкость тоже ведет себя странно. Химически она также инертна, невосприимчива к тепловому воздействию. По этой же причине нет пока возможности выяснить, может ли эта жидкость кипеть и есть ли у нее эта самая температура кипения. Температура замерзания тоже не выявлена. Косвенными способами выяснено, что жидкость также является сверхпроводником. Пока это все. Но уже с имеющимися данными можно сказать, что это колоссальный прорыв. Многие из свойств этих материалов имеют для народного хозяйства первостепеннейшее значение. Про военных я и не говорю. Тонкая пластинка, которую нельзя разрушить, это идеальная броня. Прямо не гость, а сундук с подарками, проговорил Сталин. Или ящик Пандоры. Он опять замолчал. Снова не торопясь раскурил трубку. Пыхнул дымом пару раз. Попробуйте узнать у них, где они хотят остановиться в Москве. Может быть, им что-то нужно будет конкретное, что необходимо подготовить до их приезда?» Сталин еще раз пыхнул трубкой. «Организуйте им скорейшее прибытие. Раненых и сломанных танков мы им и здесь с избытком найдем». «Как погуляли?» Сергей сидел на кухне и ужинал после лечения санпоездов, когда пришли нет с Наташей. «Нормально», — ответила нет. «На людей посмотрели, себя показали» не приставали?» – спросил Сергей. «Тут воспитание другое у людей. Это у нас, что в твое, что в мое время пришлось бы отбиваться палкой от желающих познакомиться. А здесь только на Наталью засматривались. У меня чуть комплекс некрасивой подружки не развился», – улыбнулась Нед. «Да на обоих засматривались», – поправила ее Дроу. «Особенно на рынке, когда ты торговалась. Не думала, что у тебя такая страсть к торговле есть. Прям купеческая дочка». Это, наверное, потому что Сергей тоже мне подправил мозги. Вот и тянет меня торговать, выменивать и хомячить все, что не попадя, отмахнулась нет. ну ну мыкнул Сергей. Делать мне больше нечего. Сергей заглянул в купе Гришаев. Москва интересуется, куда вы хотите заселиться, и что вам приготовить по приезде из необходимого. Заселиться? Лучше здание дома отдыха под Москвой, которое не жалко. В западной части. Чтоб природа, чистый воздух и поменьше шума и лишних глаз. Санаторий, скорее всего, переоборудован под госпиталь, заметил Гришаев. И в чем проблема? Уставился на него удивленно Сергей. Вылечит всех, а врачей в другие госпиталя отправите, пояснила недособисту. Совсем заработался, вздохнул с досадой тот. А что-нибудь дополнительно нужно? Начните искать мощный дизель-генератор, можно неисправный и место под его установку недалеко от санатория, чтобы и свет был, и шума поменьше. Мне может понадобиться значительная электрическая мощность. Насколько значительная, поинтересовался ассавист. Киловатт сто для начала хватит. Еще пожелания будут? Бытовуху решаясь нет. У нее это хорошо получается, отмахнулся Сергей, возвращаясь к еде. Есть еще вопрос, он скорее личного плана. Угу. Промычал Сергей с набитым ртом, кивнув головой для ясности. «У майора Зимина дочка больная родилась. Ходить не может. Проблема с суставами. Можешь посмотреть?» «Федя, ты вроде взрослый мужик, а иногда ведешь себя как полный идиот», — сказал он, проживав еду. «Мог бы и раньше подойти с этим вопросом. Это же ребенок, а не здоровый мужик, который до конца войны потерпит. Где она?» Сергей стал подниматься из-за стола. «Они рядом», — остановил его Гришаев. «Сейчас позову». Когда он убежал, Сергей повернулся к притихшим девушкам. «Я тут сам управлюсь, а вы, пока грешая в такой заработавшийся, идите и выбивайте из него все, что нам для жизни надо. Только сильно не наглейте, война все-таки в стране. Но на хорошего повара с посудомойкой, как мне кажется, мы заработали». Девочке было около трех лет. Улыбчивый ребенок с забавными косичками, торчащими в разные стороны. Ее принес на руках особист, который их встречал на перроне. «Кладите ее на полку», – распорядился Сергей, поднимаясь навстречу. Ребенок был на удивление спокойный. Девочка с интересом осматривала окружающую обстановку, часто задерживая взгляд на Сергея, создававшим в это время плетение диагноста. Погрузив девочку в сон, он начала осмотр. На проекции скелета было видно отсутствие тазобедренных суставов. «А что с матерью?» – спросил Сергей отца ребенка. «Умерла при родах». Беременность протекала очень тяжело. Я думал, вы сможете ее вылечить вместе со всеми. Пронес в один из госпиталей, но результаты это не дало. Возможно, это не просто неправильное развитие плода, а генетическое нарушение, пробормотал Сергей. «Что вы говорите?» – переспросил Зимин. «Не обращайте внимания, это я сам с собою. Мне так думать легче». Сергей решил пробежаться по другим слоям ауры. Это интересно. Опять про Барматалон уже громче добавил «Позовите кто-нибудь Наташу». Я сейчас отозвался особист. «Да стойте вы. Без вас есть кому позвать», — остановил его Сергей. «Побудьте пока в коридоре. Тесновато тут у нас». «Звал командир?» — Наталья проскользнула в купе. «Да. Проверь девочку, как меня тогда в лесу», — обратился он к ней на языке дроу. Удивленно посмотрев на Сергея, она села на пол рядом с полкой и взяла девочку за руки. Что она делает?» – шепотом спросил Зимин. «Проверяет девочку», – также шепотом ответил Сергей. «Она жрица. У них свои методы. А мне нужно подтверждение моей догадки от другого знающего человека». «Это не опасно?» «Поверьте, здесь никому и в голову не придет подвергать ребенка опасности. Люди, которые меня окружают, очень бережно относятся к детям. Такие у них традиции». Наконец Наташа поднялась с пола. Она улыбалась. «Ты прав», — сказала Дроу на своем языке. «Она будущий маг. Дар еще только начал развиваться. Я не знаю, как быстро он разовьется и когда потребуется его активация, чтобы он не угас. Еще я пока не могу понять направление ее Дара». «У нее ядро на седьмом уровне. Я тоже не знаю, что это значит», — пожал плечами Сергей. «Будем наблюдать периодически». «Что все-таки происходит?» — не выдержал отец ребенка. «Вы сможете ее вылечить?» «Да», — спокойно ответил Сергей. «Она сможет нормально ходить. Это я сейчас поправлю». Но вскрылось еще одно обстоятельство, которое очень сильно изменит вашу жизнь. «Говорите». Мужчина сжал челюсти и приготовился принять очередной удар судьбы. «Да успокойтесь вы. Со здоровьем у нее будет все нормально. Я бы даже сказал, отлично улыбнулся Сергей» по крайней мере, ближайшие 200 или 300 лет. Ведь маги живут дольше обычных людей.